И как они дрожали теперь, эти руки, некогда столь ловкие и уверенные. Пил свернулся с девочкой, рабеющей, как всегда. За ней, подскакивая боком, как это у него водилось, тащился ее дурак в потешном колпаке из старого жестяного ведра, увенчанном оленями рогами и увешанном коровьими колокольцами. При каждом его прыжке колокольчики звенели на разные лады, День дон клинь-клон, бим — Кто это жалует к нам в такую рань, Пилос? — спросил Крессон. — Это мы с Пестриком, мистер. Невинные голубые глаза смотрели на него с некрасивого вылица. лица. Дитя у нас следовало квадратную отцовскую челюсть и злосчастные материнские уши. А тут еще последствия серой хвори, едва не уморившей ее в колыбели. Одна щекая сторона шеи у нее мертвела, кожа там растрескалась и лупится, на ощупь словно каменная и вся в черных и серых пятнах. Пилос сказал, что нам можно посмотреть белого ворона. Ну, конечно, можно. Разве он мог в чем-нибудь отказать ей? Ей и так слишком во многом было отказано. Ее зовут Ширан. В следующий именины ей исполнится десять лет. «И она самый печальный ребенок из всех детей, которых знал мистер Крессон». «Ее печаль — это мой позор», — думал старик. «Еще одна моя неудача». «Мистер Пилос, сделайте мне одолжение, принесите птицу с вышки для леди Ширен». «С величайшим удовольствием». Пилос учтивый юноша, ему не больше двадцати пяти, но держится он степенно, как шестидесятилетний,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 «Мне приснился страшный сон про драконов. Они хотели меня съесть». Девочка мучилась кошмарами, сколько мистер ее помнил. «Мы ведь с тобой уже говорили об этом», — сказал он ласково. «Драконы ожить не могут. Они высечены из камня, дитя. В старину наш остров был крайней западной оконечностью владений Великой Валерии». Валерицы возвели эту крепость и создали каменное изваяние с искусством, которое мы давно утратили. Замок, чтобы обороняться, должен иметь башни повсюду, где сходятся под углом две стены. Валерицы придали башням форму драконов, чтобы сделать крепость более устрашающей, и с той же целью венчали их тысячу горгулий вместо простых зубцов.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 Широн храбро кивнула. «Матушка сказала, что белый ворон извещает о конце лета». «Это правда, миледи. Белые вороны прилетают только из цитадели». Пальцы мейстера легли на его цепь. Все ее звенья были выкованы из разных металлов, и каждая символизировала его мастерство в особой отрасли знания. В дни своей городской юности он носил ее с легкостью. Но теперь она...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 В народе говорили, что долгое лето предвещает еще более долгую зиму, но мистер не видел нужды пугать ребенка этими росказнями. Пестряк звякнул своими колокольцами. — На дне морском всегда стоит лето. Русалки влетают в водяные цветы свои косы и носят платье из серебристых водорослей. Я знаю, я-то знаю. — Я тоже хочу платье из серебристых водорослей, — хихикнула Широн.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 белая, как снег, крупнее любого ястреба, с яркими черными глазами. Последнее означало, что она не просто альбинос, а настоящий белый ворон, выведенный в цитадели. — Ко мне! — позвал мистер. Ворон расправил крылья, шумно пролетел через комнату и сел на стол перед Крессоном. А теперь я займусь вашим завтраком, — сказал Пилос. Крессон кивнув, сказал ворону. — Это леди Широн! —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 Светлой памяти лорд Стефан нашел его в Валантисе за узким морем. Король, старый король Ерес II Таргариен, который в то время не совсем еще лишился рассудка, послал его милость подыскать невесту для принца Рейгара, не имевшего сестер, на которых он мог бы жениться. «Мы нашли великолепного шута», — написал лорд Крессону за две недели до возвращения из своей безуспешной поездки.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 Он оговорил то с трудом, какие уж там остроты. Но по его лицу сразу было видно, кто он. В вольном городе Валантише принято татуировать лица рабов и слуг. И парень от албада подбородка был разукрашен в красную и зеленую клетку. — Бедняга рехнулся, весь изранен и не нужен никому, а меньше всего самому себе, — сказал старый сер Харберт тогдашний костылян штормового предела. Милосерднее всего было бы дать ему чашу макового молока. Он уснёт и все его страдания кончатся. Он поблагодарил бы вас за это, останься у него разум». Но Крессон отказался и в конце концов одержал победу. Впрочем, он не знал, доставила ли его победа хоть сколько-нибудь радости пестрику. Даже и теперь, много лет спустя. «Те не собрались и пляшут, Да лорд, даме лорд!» Пел дурак, мотая головой и вызванивая «Динь-дон», «Клин-клон», «Бим-бом». «Милорд!» — прокричал белый ворон. «Милорд! Милорд! Милорд!» «Дурак поет, что ему в голову возбредет», — сказал мистер своей напуганной принцессе. «Не надо принимать его слова близко к сердцу. Завтра он, глядишь, вспомнит другую песню, а эту мы больше не услышим».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 Проводи меня, Пилос, в этом замке чересчур много ступенек, и мне сдается, что они назло мне прибавляются каждую ночь. Ширан и Пестряк вышли вместе с ними, но девочке скоро надоело принаравливаться к шаркающей походке старика, и она убежала вперед, а дурак с отчаянным трезвоном поскакал за ней.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 Ярость лорда Станиса, трехпалубная боевая галея на триста весел, казалась маленькой рядом с окружавшими ее пузатыми карраками и барками. Часовые у каменного барабана знали мистера в лицо и пропустили беспрепятственно. «Подожди меня здесь», — сказал Крессенпилосу, войдя внутрь. «Будет лучше, если я пойду к нему один». «Уж очень высоко подниматься, мистер».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 «Благородные господа!» «Для них я всегда буду луковым рыцарем!» Короткие пальцы левой руки Давоса сжались в кулак. Станис велел обрубить их на один сустав. Все, кроме большого. Я разделил трапезу с Джулианом Сваном и старым Пенрозом, А Тарты встретились со мной ночью в роще. Что до других, то Дерек Дондарион то ли пропал без вести, то ли погиб... А лорд Карен поступил на службу к Ренли. В Радужной гвардии он теперь зовется Брюсом Оранжевым. В Радужной гвардии? Ренли учредил собственную королевскую гвардию, пояснил бывший контрабандист. Но его семеро носят не белое, а все цвета радуги. Каждый свой цвет. Их лорд-командующий лора Тирелл. Очень похоже на Ренли Баратиона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 Мистер Крессон вспомнил, как посвятили давоса в рыцари после снятия осады Штормового предела. Лорд Станис с небольшим гарнизоном около года удерживал замок, сражаясь против многочисленного войска лордов Тирелла и Редвина. Защитники были отрезаны даже от моря. Его днем и ночью стерегли галеи Редвина под винно-красными флагами бора. Всех лошадей, собак и кошек. В штормовом пределе давно уже съели, настала очередь крыс и кореньев, но однажды в ночь на Волуния черные тучи затянули небо, и Давос-контрабандист под их покровом пробрался мимо кордона Фредвина и искал залива губительные валы. Трюм его черного суденышка с черными парусами и черными веслами был набит луком и соленой рыбой. Как ни мал был этот груз, он позволил гарнизону продержаться до подхода к штормовому пределу Эдарда Старка, прорвавшего осаду. Лорд Станис пожаловал Давосу тучные земли на мысе Гнева, маленький замок, рыцарское звание, но приказал отрубить суставы на пальцах его левой руки в уплату за многолетнее бесчинство. Давос подчинился, но с условием, что Станис сделает это сам,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 Единственный в комнате стул стоял в точности на том месте, которое занимал драконий камень у побережья Вестероса, и был слегка приподнят для лучшего обзора карты. На нем сидел человек в туго зашнурованном кожаном калете и бриджах из грубой бурой шерсти. Когда мистер вошел, он поднял голову. «Я знал, что ты придешь, старик, даже и не В его голосе не было тепла.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 потребное количество воинов. Даже вместе с наемниками, прибывшими к нему из-за узкого моря, из вольных городов мира и войско войска за стенами замка было слишком мало, чтобы свергнуть дом Ланнистеров. «Возможно, Роберт поступил с вами несправедливо», — осторожно ответил мистер, «Но он имел на то веские причины».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 Мне, сдается, последнее время у тебя и вовсе ни на что нет ответов. Как зовут мистера Ренли, не послать ли мне за ним? Авось он лучше посоветует. Как ты думаешь, что сказал этот мистер, когда мой брат вознамерился украсть у меня корону? Какой совет дал твой собрат моему изменнику-родичу? Меня удивило бы, если бы лорд Ренли спросил чего-то совета, ваше величество».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 Силтигару, Вилариону, Бареману, всей честной компании. Скудный выбор, по правде сказать, но что поделаешь. Других мне братья не оставили. Этот лессенийский пират Саладор-Сан тоже будет там и предъявит мне новый счет. Морош-мириец начнет стращать меня течениями и осенними штормами»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 «Я не стану договариваться с Ренли», — отрезал Станис тоном, не допускающим возражений. «Во всяком случае, пока он именует себя королем». «Хорошо, тогда не с Ренли», — выступил мейстер. «Его господин прямо горд. Уж если он решил что-то, его не отговоришь. Есть и другие, кроме него». Сына Эдварда Старка провозгласили королем Севера, и за ним стоит вся мощь Винтерфелла и Риверрана. «Зеленый юнец и еще один самозваный король, прикажешь мне поощрять раздробление моего королевства?» «Полкоролевство все-таки лучше, чем ничего. И если вы поможете мальчику отомстить за отца...» «С какой, кстати, мне мстить за Эдерда Старка?»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 и предложил эту честь ему, да только добра это им обоим не принесло. Всё так, милорд», — мягко сказал мистер, — «вы видели много обид, но стоит ли поминать прошлое? Будущее еще может улыбнуться вам, если вы объединитесь со Старками. Можно также подумать и о других. Что вы скажете о леди Арен, если королева убила ее мужа, она наверняка захочет добиться справедливости?»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 — Земли через чересчур близко к Хайгардену, чтобы ваш лорд-дядя рискнул навлечь на себя гнев Мейса Тирелла. — Помощь придет не только от них, — леди Селиса подошла поближе.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 Станис прищурив глаза, возрился на свою леди и Крессон не сдержал языка. Не пристало вам думать об этом, ваше величество, чтобы Рэнли не натворил? Натворил! То, что он делает, уже не шалости, это измена. Мой брат молот и крепок, сказал Станис жене. Его окружает огромное войско в купе с этими его радужными рыцарями. Мелисандра видела в пламени его смерть. — Братоубийство — это страшное злодейство, милорд! — произнес пораженный ужасом Крессон. — Прошу вас, послушайте меня! — леди Селиса смирила его взглядом. — И что же вы скажете ему, мейстер? — Посоветуете удовольствоваться половиной королевства, преклонив колено перед Старками и продав нашу дочь Лизи Арон?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 сказал мистер каменной собаки. Мелисандра, Мелисандра из Асшая, колдунья, заклинательница теней и жрицар Лора, владыки света, пламенного сердца, бога огня и тени. Надо остановить это безумие, ползущее от нее по драконьему камню. После ясного утра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 Редких специй с летних островов. После листья выбрасывают, а в настой добавляют золу и дают ему кристаллизоваться. Дело это долгое и трудоемкое, составляющие части дорогие, достать их нелегко, но алхимики из лиса знают этот секрет –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 Происходит то же самое. А нынче вечером лорд Станис дает пир своим знаменосцам, где будет его леди-жена и красная женщина, Мелисандра из Асшая. «Надо отдохнуть», — сказал себе мистер Крессон. «Когда стемнеет, мне понадобятся все мои силы. Мои руки не должны трястись, и мужество не должно меня оставить».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 «Те не собрались и пляшут, дай, милорд, дай, милорд!» «Вот вам и загадка», — сказала Мелисандра. «Умный дурак и глупый мудрец». Она подобрала с пола колпак пестряка и нахлобучила его на голову Крессену. Колокольчики тихо зазвенели. «Корона под стать вашей цепи, лорд-мейстер!» Мужчины за столами смеялись.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 Белый с золотом морской конек у него на шее хорошо подходит к его длинным светлым волосам. Лорд Бар Эммон, толстый четырнадцатилетний летний юнец, запелен в пурпурный бархат, подбитый мехом белого котика. Сер Аксел Флорент не стал красивее даже в пышном красноватом-коричневом наряде с лисьим мехом. Набожный лорд Санглас, носит лунные камни на шее, запястьях и пальцах. Лисский капитан Саладор Саан блещет красным атласом, золотом и каменьями. Только Сир Давос одет просто в бурый дублет и зеленую шерстяную мантию, и только Сир смотрят на него с жалостью. «Ты слишком стар и без толков, чтобы быть мне полезным!» Похоже на голос лорда Станиса.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 Станис повернулся к нему, но первый ответила леди Селиса. «Король Станис! Вы забываетесь, мейстер!» «Он старо слабеет разумом», — ворчливо сказал ей король. «В чем дело, Крессон, говори?» «Если вы собираетесь выйти в море, вам необходимо объединиться с лордом Старком или леди Арен. Я ни с кем не намерен объединяться».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 «То, что должно быть сделано», — ответил ему Крессон. «Ради нашей державы и души моего господина». Он оторвал от себя руку Давоса, пролив немного вина на устланый тростником пол. Женщина спустилась с помоста навстречу ему. Все смотрели на них, но Крессон видел только ее».